В обширной литературе, посвященной Наполеону, странным образом наименее изученным остается вопрос об идейных позициях молодого Бонапарта, то есть о системе его взглядов, отношении к общественным и политическим движениям предреволюционных лет и периода революции. Короче говоря, остается без ответа, казалось бы, напрашивающийся сам собой вопрос: кем был Бонапарт? до того, как он вошел в историю под собственным именем. Нельзя сказать, что биографы знаменитого государственного д е я т е л я не касались этого вопроса. Нет недостатка ни у многотомных монографиях, ни в специальных статьях, посвященных разным аспектам юности и молодости будущего императора французов. Но преобладающей тенденцией этих исторических сочинений является стремление рассматривать молодые годы Бонапарта. свете его последующей деятельности, выдвигать на первый план то, что по мнению авторов вписывается в предысторию его возвышения и доказывает как бы исключительную целеустремленность этого единственного в своем роде жизненного пути. Даже один из лучших биографов Наполеона, п и с а т е л ь огромного таланта и поразительной исторической п р о н и ц а т е л ь н о с т и речь идет о с т е н д а л е даже он в работах об о н а п а р т и и Следовал тому же методу. с э н д а л ь Жизнь Наполеона, Воспоминания о Наполеоне, Собрание сочинений том 11. н т Но с э н д а л е можно понять, если он говорил о молодых годах своего героя с к о р о г о в о р к о й рисуя их крупными штрихами, то это во многом объясняется тем, что в те годы, когда он работал над этими произведениями, в 1 8 1 7 м в 1818 годах, и затем в 1836, 1837 годах литературное наследство Бонапарта было еще почти неизвестно. Стендаль не мог писать в то время иначе. Удивительно, что серьезные исследователи, создававшие свои труды после опубликования литературного н а с л е д с т в а Бонапарта и бесчетного числа воспоминаний, писем. и прочих документальных материалов считали возможным по-прежнему оставлять без рассмотрения вопрос о философско-политических взглядах юного Бонапарта, об его идейной эволюции, чтобы не быть голословным с о ш л ю с на два примера. Такой крупный ученый, как Артур Шуке, в капитальной монографии «Юность Бонапарта» ц е н н ы й фактическим материалом в трех томах. Насчитывающих свыше 1200 с т р а н и ц отводит вопрос об идее и д е е н и и в з г л я д а х своего героя не более т р и 0 с о р о к страниц. Историк, писавший значительно в п о ч т е ш у к е академик Луи Мадлен в шестнадцатитомном сочинении о Наполеоне, в котором, наверное, не меньше пяти-шести тысяч страниц, едва ли уделяет двадцать. 30 страниц вопросу, о котором идет речь. А между тем вопрос этот, естественно, требует ответа. Документальные материалы, находящиеся ныне в распоряжении с л е д о в а т е л я вооружают его всем необходимым, чтобы с полной определенностью ответить на этот вопрос. Наполеон Бонапарт, как известно, был человеком редкой отдаенности, проявлявшейся в самых различных сферах его деятельности. Уже в детстве и в школьные годы ясственно обнаружилась его замечательная способность быстро ориентироваться в сложных вопросах, раньше других находить верное решение запутанные математические задачи и в особенности его удивительная память. Бонапарт с детских лет и до конца своих дней обладал почти абсолютной памятью. Без каких-либо особых усилий он запоминал и правила математики. и т у к и е юридические формулы и длинные строфы стихов из Корнеля, Расина или Вольтера. Поще в армии он безошибочно называл имена солдат и офицеров, которых лично знал, указывал год и месяц совместной службы и нередко часть, точное н о м е н о в а н и е полка, а иногда и батальона, в котором состоял его бывший сослуживец. Этот редкий дар точной памяти, быстрота ориентации. обнаружились уже в годы учения в б р и я н е и Париже, облегчая ему усвоение курса. Но одних только природных способностей оказалось недостаточно, чтобы создать к а к и е л и б о преимущества перед товарищами. Его бедность, отсутствие светской непринужденности, провинциальная скромность как бы уравновешивали его природные таланты. К тому же вопреки утверждениям аполитической литературы, изображающей Наполеона великим сверхчеловеком или божьим избранником, одинаково великим во всем и в большом и в малом,бо Анапар в действительности отнюдь не во всем преуспевал. Ему, как уже говорилось, плохо давались языки древние и новые. Он и позже, став императором французов, допускал ошибки. во французском языке и грамматически, и даже смысловые. Его речь была з а с т а р е н а всякого рода итальянизмами. Бонапарт любил играть в шахматы, но неожиданно для человека с математическими склонностями, он не мог постигнуть тайн шахматного искусства. Он охотно играл в карты в 21, и когда удавалось, плутовал. Словом У него, как у всякого человека, были свои слабости и недостатки, и в его нелегкой юности, когда ему приходилось чаще обороняться, чем наступать, они были еще заметнее. Ни в Бриенской, ни в Парижской военных школах, ни в полку ему не удавалось верховодить. Он всегда оставался в стороне от товарищей, никомпанейским, малом, которого перестали даже приглашать на веселые вечерние сборища беззаботной молодежи. но п р и к а ж у щ е й с я хрупкости этот невысокий очень худой почти болезненный на первый взгляд молодой офицер обладал помимо природных способностей еще двумя качествами оказавшимися весьма важными необыкновенной работоспособностью и исключительной выносливостью его работоспособность была поразительной В годы юности Наполеон вставал не позже четырех часов утра и сразу же принимался за работу. Он считал, что каждый офицер должен уметь выполнять на службе то же, что делает любой солдат, начиная с запряжки лошадей. И в своем батальоне сам подавал тому пример. Во время учений, а позже в походах, он шел пешком вместе с солдатами под палящим солнцем или пронзительным ветром, являя образец выносливости. В годы отрочества и юности его главный, можно сказать, единственный, все п о ж и р а ю щ е й страстью был о чтение. Еще в б у р ь я е с к о м училище, как рассказывал б у р ь я е н как только раздавался звонок на перерыв, он бежал в библиотеку, где в жадностью читал книги по истории, в особенности по л и б и я и п л у т а р х а Его школьные товарищи уходили играть, а он оставался один в библиотеке, погруженный в книги. С таким же увлечением Он предавался чтению и в а л а н с е Он абонировался на книги в расположенном н е п о д а л е к у от его дома книжном магазине о р е л я отказывая себе в у д о в о л ь с т в и и х даже обстав м необходимым, он на сэкономленные деньги выписывал книги из Рене в и других городов. Когда в 1786 году он приехал на родную Корсику, то по свидетельству Жозефа, его дорожный сундук Наполненный книгами, сочинениями Плутарха, Платона, Цицерона, Корнелия Непота, Тита Ливия, т а ц и т а переведенных на французский язык, Монтень, Монтескье, Реналь, по своим размерам был гораздо больше того, в котором хранились предметы его туалета. б ы л а п а р т с удивительной для его возраста способностью часами просиживать за книгами достиг неизмеримого превосходства в знаниях над товарищами. Сами эти знания были усвоены им глубже, лучше иначе, чем его однокашниками. Сохранившиеся от тех лет записки, и конспекты прочитанного, черновые заметки Наполеона Бонапарта остаются до сих пор наиболее убедительным доказательством его настойчивых усилий овладеть знаниями его времени, стать на уровень проблем века. Он был солдатом, артиллеристом, и несколько тетрадей, исписанных его мелким, с наклонным начертанием букв почерком, посвящены вопросам артиллерии. Здесь и пространные заметки, извлеченные из мемуара маркиза де Вальера, предлагавшего создать единую артиллерию пяти калибров с разного рода цифровыми расчетами, и обширная рукопись «Принципы артиллерии». И тетрадь записями по истории артиллерии, и записка о способе расположения пушек при бомбометании с математическими расчетами. Эти записи юношеских лет показывают, как серьезно относился Бонапарт к своей специальности. Биографы Наполеона от Кастона и щ ю к е до Мадлена и к о с т е л л о подчеркивали наряду со склонностью к математике исключительный интерес более того, пристрастие молодого Бонапарта к истории, героический эпос античности влек его к себе, в о о д у ш е в л я л он звал к подражанию гражданским доблестям э л л а д ы и Рима. Уцелевшие тетради его записи, опубликованные в свое время Мастоном, показывают, с какой тщательностью он, Бонапарт изучал, делая выписки, синтезируя прочитанная историю древнего мира: Египта, Асии, Вавилона, Персии. с особым пристрастием. Он изучал историю античных государств: Афин, Спарты, Рима, к о н с п е к т и р у я не только общие исторические труды, вроде известных в то время работ р о л л е н а но и тексты античных авторов: Платона, Плутарха, с в е т о н и я Цицерона и других п е р е в о д о в на французский язык. В его тетради сохранились обширные на 59 страниц а х записи по истории Англии, отторжения Юли Цезаря. до конца XVII века, в основе которых лежало изучение десятитомного труда Джона Берроу, с ними соседствовали тетради, с о д е р ж а в ш и е заметки об истории царствования прусского короля Фридриха II, изложение двухтомной истории арабов аббата Маринги, истории флоренции Макиавелли, истории Франции Мабли, обширные заметки по истории с а р б о н ы и многое другое. Он стремился не только усвоить героический эпос древней Греции и Рима, но и осмыслить уроки прошлого. В его тетрадях конспективное по Ролену или Плутарху изложение исторических фактов перемежаются с авторской речью обобщающими суждениями самого Бонапарта. Эти несколько страничек, написанных от себя, примечательны прежде всего политическими настроениями юного Бонапарта. История античного мира укрепляла его любовь к свободе, его вражду к деспотизму, угнетению. Тогда деспотизм поднимает свою отвратительную голову, и униженный человек теряет свою свободу и свою энергию. В таком тоне излагаются его рассуждения. История Афин давала ему повод поставить вопрос и о преимуществах монархии или республики. Можно ли заключить, что монархическое правление является наиболее естественным и первостепенным. Нет, без сомнения, отвечает юный автор. В его тетради хранят также разного рода записки, связанные с изучением естественной истории, знаменитого Бюффона. Немалое место в тетрадях занимали записи по географии, чаще всего в связи с изучением истории. Длительные, глубокие, можно даже сказать. проникновенное изучение истории и сопредельность с ней отраслей науки оказало несомненно большое влияние на и д е й н о е развитие Бонапарта. Он стал не только превосходным знатоком истории. Выступления, беседы первого консула, затем императора почти всегда содержат ссылки на исторические примеры, исторические факты, исторические имена. Заслуживает внимания его склонность канализу социального содержания исторического процесса, скрытию. по д о с н о в о исторических явлений. В одном из произведений, в диалоге о любви, 1791 год, Бонапарт в споре с Девази настаивает на том, что современный социальный строй не может быть понят без учета тех глубоких изменений, которым подвергся человек со времени своего появления на земле, п р е в р а т и в ш и й с я постепенно в совсем иное существо. д о п у с к а е с ли вы, что без этих изменений столько людей терпело бы страдания, испытываемые от гнета кучки крупных с е н ь о р о в и люди, которым не хватает хлеба, мирились бы с великолепными дворцами? А с т р а т у социальных противоречий, которые с такой ясностью видел двадцати двухлетний автор диалога о любви, он объяснял прежде всего исторически. Историзм мышления сохранялся. до поры до времени и у зрелого Бонапарта, но к этому мы вернемся позже.